Встав из-за стола и сделав несколько шагов зад и вперед по тесному немецкому домику, Серпилин позвонил по телефону Бойко. «Григорий Герасимович, иду к тебе. Тем лучше, что он у тебя». Бойко сказал, что у него находится командующий артиллерии армии. Надев фуражку и велев Сенцову остаться здесь и дежурить у телефона, Серпилин пошел к Бойко. В лесу было прохладно, и Серпилин пока шел, принюхивался к лесной сырости. Небо, видневшееся между купами деревьев, было серое, низкое, ровное, без просветов. Погода, как всегда, на войне, планированию не поддавалась и продолжала беспокоить Серпилина. Бойко приказал срубить для себя маленький блиндажик, спал там, а работал в большой двойной палатке. Он любил работать просторно и при всякой возможности старался отхватить себе рабочее помещение побольше и привести его в наилучший порядок. Просторное помещение требовалось еще и потому, что Серпилин обычно не вызывал начальника штаба к себе, а сам ходил работать к нему, считая это более полезным для дела и Экономным по времени Увидел Такой порядок работы в штабе Фронта у И с тех пор завел у себя А теперь оказалось Что не он один последовал Хорошему примеру Батюк тоже к своему начальнику Штаба работать ходит В былое время только Заглядывал посмотреть обстановку А теперь видимо и Систему взял Когда Серпилин вошел в палатку, Бойко и командующий артиллерией генерал Маргиани стояли над рабочим столом Бойко, во всю длину которого была развернута схема. Оба разогнулись навстречу Серпилину, и Бойко почти достал головой до брезента палатки. Вымахал же дядя, уже в который раз подумал Серпилин, с удовольствием глядя на Бойко на его очень высокую, но пропорционально широкую в плечах атлетическую фигуру, на белокурую-курчавую, надменно посаженную голову. Лицо Бойко правильное и красивое было, однако, из тех лиц, которые красивыми не называют. Этому мешает выражение силы, которая, преобладая на таких лицах, заставляет забывать обо всем другом. Маргиани, худощавый и тоже довольно высокий, сейчас, когда Бойко вытянулся во весь рост, казался рядом с ним малорослым. Бойко вообще привык вытягиваться, словно аршин проглотил. И когда докладывал начальству, и когда ему докладывали подчиненные, вытягивался одинаково. Это у него было в крови. И спал тоже, вытянувшись во весь свой рост. Хозяйская ли кровать где-то в деревне, или раскладная койка, который возил с собой, все равно ординарец пристраивал табуретку, чтобы все 195 сантиметров, несгибаемого даже во сне начальника штаба армии, могли уместиться по прямой. Серпилин не стал спрашивать, чем они занимались, подойдя к столу между расступившимися Бойко и Маргиани, увидел, что схема была та самая, какую он и предполагал увидеть план артиллерийского наступления. Как и в каждой сложной военной задаче, в перемещении артиллерии вслед за наступающей пехотой была своя диалектика. Недаром говорят «огнем и колесами». С одной стороны, развитие боя требовало постоянной поддержки огнем артиллерии, а с другой стороны, если, удовлетворяя эти запросы, беспрерывно сопровождать пехоту огнем на всю большую дальность, все с тех же позиций, не перемещая артиллерии, можно в конце концов дойти до предельной дальности, и оставить пехоту вообще без поддержки. Учитывая и то, и другое, приходилось составлять для наступления такой график, при котором одна треть артиллерии передвигается вперед и временно безмолвствует, а две трети стоят на месте и ведут огонь. Когда-то в начале войны и по недостатку артиллерии И по приверженности к старым, уставным порядкам, перемещали артиллерию на новые позиции по побатарейно, внутри каждого дивизиона. Две батареи вели огонь, а одна передвигалась. Потом, когда она вставала на новое место, начинала передвигаться вторая. Теперь от этого отказались. Слишком мелкое членение запутывало дело, создавало лишнюю суету. Количество стволов, несравнимое с тем, какое имели в начале войны, позволяло осуществлять тот же принцип, перебрасывая артиллерию уже не батареями и даже не дивизионами, а по возможности целыми полками и бригадами. Одни полки продолжали бить со старых позиций, другие передвигались, третьи готовились к передвижению, Все это и было отражено на той схеме, которую смотрели Бойко с командующим артиллерией. «А этот полк что у тебя на срубах стоит?» – спросил Серпилин, увидев на схеме артиллерийские позиции, от которых не шло пунктира дальнейшего движения. «Да», – сказал Маргиани. Артиллерийский полк, о котором шла речь, был посажен прямо в болото. Были сделаны срубы, забучены камнем, и на эти срубы поставлены орудия. Все это было сделано скрытно, по ночам, в какой-нибудь тысячи метров от передовой. Этот полк должен был открыть неожиданный и убойный огонь с кратчайшей дистанции а затем в течение всех первых суток увеличивать дальность огня почти до предела, не двигаясь с места. Вытянуть оттуда из болота тяжелое орудие было не так-то просто. В общих чертах все это уже было известно Серпилину. Но раз он спросил, Маргиани еще раз подробнее доложил ему про этот полк. «А схему огня по тыловым рубежам смотрели?» – спросил Серпилин. «Смотрели», — сказал Бойко, и повернулся к командующему артиллерии. Тот открыл портфель, вынул еще одну схему и развернул ее на столе поверх первой. Она была уже знакома Серпилину в разных вариантах, первоначальном, уточненном, окончательном. Но сейчас он снова смотрел на нее и думал, как много зависит от того, Насколько процентов проведем все это в жизнь? Если наступление пойдет хорошо, прорванные и избитые в течение дня с первой позиции немцы постараются за ночь сесть вот на эту свою вторую полосу, нанесенный на нашей схеме, с максимальной доступной нам точностью, не дать им сесть туда ни за ночь, ни утром – одна из главных задач. С ее решением связан дальнейший ход операции. И значит, надо уже к концу первого дня двинуть артиллерию вперед, так, чтобы у нее хватило дальности ударить несколькими сотнями стволов по этой второй полосе, когда немцы только начнут садиться на нее.